Александр Куприн Ольга Сур Эту цирковую историю рассказал мне давным-давно, еще до революции и войны, мой добрый приятель, славный клоун Танти Джаретти.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 Младший сын Рудольф прекрасно работал малобристо, то есть жонглировал, стоя на галопирующих лошади, всевозможными предметами, вплоть до горящих ламп. Старший сын Альберт занимался исключительно дрессировкой лошадей. Раньше он неподражаемо работал жокея, и знатоки ставили его рядом с самим Куком.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 Свет падал только сверху из стеклянного кумпола. Ольга в простой камлотовой юбочке в серых чулочках репетировала с Альбертом. Мы шестеро джаретти сидели, дожидаясь своей очереди в первом ряду паркета. Ольге всю не задавался один номер.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 Ольга громко и коротко закричала: Вот так, а! И в ту же секунду легко прыгнула в обруч и опять стала на пано. Вот в этот момент я вытащил из кармана мой, только что купленный ценою, бог знает, каких свирепых сбережений перочинный ножик. Но напрасно я старался открыть лезвие, обломав ноготь большого пальца в узкой выемке.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 Остается только приказание и желание ему повиноваться. Номер сделан так легко, точно ты раскусил орех. А учитель гладит всей пятерней твоё мокрое лицо и говорит сразу на трёх языках. «Браво, Шон, бомбино!» «Браво, прекрасно, мальчик, французский, немецкий, итальянский!» «Всю эту науку я, конечно, знал в совершенстве, но поставьте и себя на моё место»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 Но как же я мог догадаться, что Вольгу влюблен и влюблен навеки в Пьер, незаметный артист из униформы? В цирковом порядке он был почти ничто. Им, например, затыкали конец вечера. Оркестр играет галоп в бешеном темпе, а артист вальтижирует. Ну, вы понимаете сами, последний номер публика уже встает, надевает шубы и шляпы, торопится выйти до толкатни. Где же ей глядеть на заключительный вольтиш? Мы-то цирковые понимали, как отчетливо и смела была работа Пьера, но, извините, публика никогда и ничего не понимает в нашем искусстве.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 Страшнее и богаче которого не было никого на свете. Я только с удивлением заметил его восторженные взгляды, когда он устремлял их на Ольгу во время репетиций и спектаклей. Но наши цирковые давно уже поняли Пьерову болезнь. Случалось, что они добродушно подтрунивали над Пьером, острились, что после вечера, на котором Пьеру...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 Старый Сур от великого изумления выронил одновременно и перо, которым только что подводил счеты, и длинную вонючую австрийскую сигару, которую только что держал во рту. Он позвал свою старую жену и сказал... — Послушай, Марихен, нет, послушай только, что говорит этот молодой человек, месье Пьер...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 — Мадам Сур, я сейчас имел честь и счастье просить у господина директора руку и сердце вашей прекрасной. Мамаша Сур мгновенно вскипела. — Как он осмелился, этот нищий конюх, выбросить сию же минуту этого негодяя из трупы и из цирка, чтобы им...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 Не хватало бы еще того, чтобы старый Сур передал этому бландеку главное управление цирком. Так очень долго пиявил, извил и терзал бедного Пьера раздраженный Сур. Наконец он сказал. «Ну, — «Но я понимаю...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 Преодолев закон тяжести, ставший внезапно легче на пятьдесят фунтов, он неожиданно взбивается кверху и потом уж кончает полет, упав на тамбур. И этот -то невообразимый полет, клянусь вам, сеньор Александро, производил каждый раз на нас, всего навидавшихся в цирке, ощущение какой-то внезапной светлой радости».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 Также теперь Никанору Нани исчез бесследно и беззвучно из Киева, и больше о нем не было вестей. А Ольга Сур вышла замуж за грека Лопиади, который был вовсе не королем железа, и не атлетом, и не борцом, а просто греческим арапом, наводившим марафет. Год 1929.